Ксена. Раздалось за дверью. Стив рвался в зал. Послышалась какая-то возня, не исключено, он пустил в ход оружие. Таким его Ксена не видели ещё ни разу. Щеки у офицера были пунцовыми. Открытый терминал он держал за крышку и был похож на провалившегося студента. Подскочив к столу, Стив на мгновение замер и доложил. Объекты, все объекты прекратили существование. Кто? Все пятеро, их больше нет. Ксения не шелохнулась, лишь прикрыла глаза. "К сожалению, господин президент, но наш разговор придётся перенести. Я сообщу". "Вы", начал Бла Кастель. "Слышал, что тебе сказано, старик?" гаркнул Стив. "О-хо-хо, офицер", произнесла Ксения. "Вы совсем уже человек". Виктор Кастель поджал губы и с достоинством вышел. Тиф грохнул по столу терминалом. Они погибли. Это не потеря сигнала. Я уже связался с кораблем. На орбите подтвердили, что они подтвердили, бросил Алексеев, впиваясь взглядом в экран. Симбиотические системы распадаются. Все пять, вернее, три. Две уже полностью утрачены. Ти Дантист и Серый. «Да и остальные, с ними тоже фактически покончено!» Ксена положила руку на клавиатуру и напряглась так, что заскрипело кресло. На экране остались три метки, и они изменились, словно подавая сигнал бедствия. Так оно и было. Организмы-носители оказались повреждены настолько, что симбионты не могли их восстановить. Кровь вытекала из разорванных тел и вверху, И заживлять там было уже нечего. Сколько прошло времени, спросила Ксена. Полторы минуты. Ну и какого чёрта, вскричала она. Почему не сразу? Чего вы ждали, болван? Стив отшатнулся и наконец-то пришёл в себя. Ксена затребовала идентификацию меток, но для одной из систем даже это оказалось слишком сложной задачей. Волков и подруга Серова пока отвечали. но назвать их живыми было бы преувеличением, всего лишь плоть. Еще не распавшаяся, но уже остывающая. Самое бледное из трех пят наших погасло. Майор Канунников ушел вслед за Саблиным и Владимиром. У Стива запищала трубка. Послушав, он сообщил. Местные зафиксировали взрыв. Это то самое место, база Серого. Где наш операционный блок? По-прежнему на крейсере Адмирал Мельник. Крейсер стоит в Брисбене. С самым быстрым транспортом получается около пяти часов, отозвался офицер. Это не считая времени на путь к аэродрому. На поляне военный самолет не сядет. Тогда поднимает челнок. Но челнок предназначен для аварийной эвакуации в случае катастрофы или... Да без всяких или, отрезала Ксена. Катастрофа? У нас уже есть.